Женщины поселились в недалеком необитаемом острове и стали выбирать королеву. Королевой, по их мнению, должна была стать женщина, испытавшая больше всех страданий в земле. Такой оказалась Мисс Салина. С первых же дней она показала ясность своего ума и твердость души. Когда некоторые из женщин тщеславно вынули драгоценности и наряды, Масалина стала подобна темной сверкающей тучи и сказала, «Сестры, пусть ничто не напоминает вам о той земле, где ради украшений пролито столько слез и совершено столько преступлений, и где эти жалкие сверкающие побрякушки повергали вас в рабство». И по ее совету драгоценности были зарыты в землю, а женщины сшили себе простые свободные хитоны, На ноги надели сандалии, а голову украсили венками из мирт. Миссалина была самая необыкновенная из всех покинувших землю. Она выросла в священной долине, где днем смеялась в глади залива в солнце, а по вечерам молитвенно и тихо шептались старые дубы. По каменным и ссеченным уступам сходила Миссалина к воде. Распускала золотистые волосы и радостно по-детски смеялась солнцу и слагала гимны дубом. Не знала душа ее ни ужаса, ни скорби, и за это жители развали ее смеющейся девушкой дали Когда же душа Миссалины созрела для любви, пришел незнакомец с черными факелами вместо глаз и бросил в ее душу огонь страданий. Миссалина познала муки и радости рождения ребенка и скорбь после его смерти. Родные отвергли ее, и она понесла свое печальное материнство в холодный и чуждый город, где уже не было ни солнца, ни дубов, и только ночь зажигала для нее огни в доме, куда приходили мужчины повеселиться. До правления Мисс женщины разбили город на тысячу цветников, где построили тысячу домов, топавших в миртах розах и хризантемах. В каждом доме жилы по десяти женщин, составлявших очаг. Десять чугов образовывали центурий, а 10 центуриев – священную хилию. Каждый центурий имел общественную столовую, чтобы женщины были свободны от забот по кухне, а каждая хилия – школу или сталище для гимнастических упражнений и танцев. Любимым развлечениям женщин были танцы, музыка и пение стихов о вечной красоте, наполняющей мир. По вечерам, свободное от работ время, они сходились в театр, где изображали борьбу человеческих страстей на земле. Лучшие артистки выходили на сцену в одеянии мужчин и бичевали пороки мужской души. Смеялись женщины, копали в ладоши и показывая дочерям на переодетых мужчинами женщин говорили «Смотрите, какой ужас происходит на земле! Неужели вы когда-нибудь вернетесь туда?» Посреди острова был возведен в сводчатый с белыми колоннами храм. Талантливая Петрония, скульптор, поставила в нем изваянную из мрамора статую, развопеструю действительницу богиню Необею, поднявшуюся на крыльях к небу и зачарованную тем счастьем, которое она открыла там. А весь город был окружен высокой каменной стеной, чтобы за неё не мог проникнуть тайно никто из мужчин, которые смотрят вожделенно на женщину. И стене была прибита медная доска, на которой на пяти языках мира было написано золотыми буквами, что всякий из мужчин, осмелившийся самовольно вторгнуться в царство женщин, все равно простой он человек или избранник неба, будет предан смерть моей кас